глава 7 воскресное утро в родительской квартире, что может быть приятнее после полутора месяцев отчаянной безнадеги и отказов работодателей. сквозь сон ощутил арммат свежих блинчиков. мама встала пораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. Евы рядом не было, наверное, она ускакала на кухню. У меня печь блинчики не получалось никогда. Поэтому в нашей повседневной жизни дочке приходилось давиться размороженными полуфабрикатами с красивым названием «блинчики с творогом». Видимо, сегодня наступил праздник живота. Вместо полуфабрикатов — натуральный продукт. Я села на кровати. События прошлого вечера казались диким недоразумением, ну или, на крайний случай, страшным сном. Вот только синяки на моем теле далеко не мираж. Они были настоящие. «Аня, ты встала?» В гостиную заглянул отец. «Почти». «Как ты себя чувствуешь?» «Как человек, которому накануне угрожали автоматом и избили?» «Может, к врачу?» «Нет, спасибо, папа. Мне не настолько плохо. Пару дней отлежусь и начну искать работу». «Я позвонил дяде Жоре. Он сегодня выходной». «Мы с ним вместе в Ростов съездим. Пусть попробуют отпечатки пальцев снять. Вдруг что-то прояснить удастся». «Тебе виднее, пап. Дядя Жора мой крестный, а по совместительству оперативный сотрудник местного уголовного розыска. Говорит, о дяде Жоры пугают, но если надо, он и прикладным приложит, и всю обойму, не моргнув, в бандитов выпустит. О ночном бреде Евы я намеренно молчал, боясь, что если Валера действительно оставил страшный пакет у дочки в шкафчике, и папа об этом узнает, могут пострадать все. Пусть эти безбашенные идиоты с автоматами сами ищут то, что им нужно». Когда я вышла из гостиной, папа был уже при параде и допивал кофе на ходу. Трель дверного звонка известила о прибытии дяди Жоры. «Я открою, пап!» Я поспешила к двери. На пороге действительно стоял необъятный дядя Жора. Он был в штатском. «Анька, привет! Ну что стряслось-то?» Дядя Жора сжал меня в своих огромных лапищах. «Я до сих пор не нахожу объяснения тому, что вчера произошло дядя Жора». Осторожно высвободилась я, морщась от боли. Дверь квартиры расстреляли из автомата, а меня избили. Вынесли из квартиры всю технику. В карьих глазах дядя Жора вспыхнул недобрый огонь. «А что искали, бравые молодцы?» «Какие-то фотографии, которыми их шантажировал Валера». «Фотограф недоделанный», — прорычал дядя Жора. «Вот всегда он мне не нравился, Аня. Хоть убей, но не того мужика ты в мужья выбрала». Он пожал руку папе, бесцеремонно подхватил с тарелки закатанный блинчик с творогом и отправил его в свой огромный рот. «Так, девочки, на всякий случай посидите сегодня дома», — скомандовал он. «Давай кофейку налью», — снисходительно улыбнулась мама. «Нет, не хочу. Давление с утра шалит», — помотал головой тот. «Вещи привезем, дверь попробуем новую поставить. Так что раньше вечера не ждите». Сообщил папа уже из прихожей. Он быстро обулся, надел пальто и они с дядей Жорой отчалили из квартиры. Мам, у тебя в сотовом номер Валентина сохранился? За завтраком спросила я. Конечно, а тебе зачем? Надо ее предупредить, что мы с Евой уехали. Это вранье. На самом деле я хотела знать, не приходил ли Валера к ней домой. Хотя если бы он приходил, разве она стала бы молчать? Она ведь знала, в каком положении оказались мы с Евой из-за моего увольнения. «Ань, я бы на твоем месте всю их семейку послала далеко и надолго. И подай, наконец, документы на развод!» Назидательно проговорила мама. «Подам, обещаю». Мама может быть строгой, если хочет. Я украдкой бросала взгляды на Еву. В пижаме с котятами она выглядела особенно милой. Она безмятежно поливает блинчик медом, как будто вчера ничего не случилось. «Мам!» — внезапно оторвалась от своего занятия малышка. «А Константин еще раз сводит нас в Маки. Я вздрогнула, как будто меня ошпарили кипятком. «Откуда ты знаешь его имя?» «Он сам мне сказал?» — загадочно улыбнулась Ева. «Так искренне могут улыбаться только дети». «Нет, не сводит. недовольно проворчала я. «Жаль!» — личка дочки стало грустным. «Он хороший!» Я приоткрыл рот, с чего ей пришло в голову, что Константин хороший. «Ну что за Константин?» С любопытством посмотрела на меня мама. Забудь, отмахнулся я. «Больше вопросов мне не задавали. У нас в семье не принято досаждать друг друга расспросами».